Глава 19. Игнатов сидел за кухонным столом и с брезгливостью рассматривал свой привычный завтрак. Руки у него что ли не из того места растут, чёрт его знает, почему яичница постоянно подгорает, а тостер давно пора его выбросить, нет же, он день за днём суёт в него куски хлеба. вытаскивает горелые и давится потом ими, давится. Он встал, открыл шкаф под раковиной, выдвинул мусорное ведро и швырнул туда бесполезную машинку для тостов. Первый шаг сделан. Следом в ведро отправилась яичница, жидкий чай он вылил в раковину, глянул на часы, времени было предостаточно, чтобы одеться. а принять душ и побриться он уже успел. И мог выйти на улицу, завернуть за угол и посетить рекомендованное Кирой диетическое кафе. «Почему нет, товарищ майор?» — округляла она вчера глаза, затащив его туда познакомить с меню завтраков. «Достойно готовят. И бюджетно довольно-таки. И, главное, рядом с домом. Ехать никуда не нужно. Чем давиться отвратительными завтраками, о которых вы рассказывали, Лучше каждое утро есть здесь кашу или омлет на пару, или суфле из тыквы, или сырники. Недорого же, зато вкусно и полезно. Почему нет? А действительно, почему нет? Думал Игнатов, заворачиваясь за угол дома. Экономия времени с утра. Плюс приятные ощущения, плюс полезная еда. Кира молодец. Кира казалась ему молодцом во всем. хотя он тщательно скрывал от неё свои настроения. Она толковала рассуждала, задавала фигурантам правильные вопросы. И ещё, она великолепно писала отчёты, хотя и не любила этим заниматься. Он, конечно, не мог её просить остаться в отделе после завершения расследования, но понимал, что был бы счастлив, если она не уходить. И ещё Игнатов понимал, что дело было не только в её уме и деловой хватке. Кира нравилась ему очень. Ему хотелось слышать её голос, смотреть на неё, наблюдать, как она печатает отчёт беззвучно шевеля губами, как заправляет прядь волос за ухо. Романтичные бредни, недостойные взрослого сорокапятилетнего мужика. Может быть. Но почему тогда тот вороватый поцелуй, случившийся у них несколько лет назад, вспоминался всё чаще? И каждый раз воспоминания дополнялись всё новыми подробностями. Были они на самом деле или нет, он уже не помнил достоверно. Но воспоминания становились всё ярче и желание И когда Кира беззвучно шевелила губами, проговаривая текст отчёта, он точно ощущал вкус этих губ. Доброе утро. Мило улыбнулась девушка-официантка, подходя к столику, который рекомендовала ему Кира для хорошего настроения. Столик и правда стоял очень удачно, возле большого окна. На подоконнике, которого помещались маленькие кадки с цветущими растениями, живыми. От кухни далеко, меньше шума. От входа тоже не близко, и не самый угол. Не почувствуете себя загнанным в него, товарищ майор. Хихикала Киров вчера, разбирая локацию по фрагментам. Сегодня нашему шефу суфле мандариновое особенно удалось. Рекомендую. укладывая меню перед ним на столик, проговорила девушка: "А ещё тыквенные блинчики с конфитюром малиновым, новое блюдо, и каша дружба". И он вдруг захотел всё. И кашу, и блинчики, и суфле, и кофе с собой запросил. Не потому, что опаздывал, нет, времени было предостаточно, чтобы добраться до работы без опоздания. У него на его скверную яичницу с тостами уходило больше минут, чем на завтрак в этом чудесном местечке. Нет, не опаздывал. Просто захотелось с кофе постоять возле машины и понаблюдать, как сдаёт тёплый сентябрь своей позиции. «Так сегодня холодно. Надо туда слетать», — обрушила на него телефонным звонком новую идею Кира. «Куда?» В России натозвал Сыгнатов. Он пребывал в прекрасном настроении, вкусно и полезно позавтракал, пил кофе на стаянке возле дома, смотрел на рваные облака, летящие по небу на переганки, на солнце, которое съёжилось за ними до размеров маленького сдувшегося шарика. На оголившиеся ветки деревьев смотрел и не находил всё это унылым. Свое времянам находил сезонным. Скоро весна, вырвалось у него. "Чего?" опешила Кира. Он повторил и замер, что она скажет в ответ, поймёт его настроение или не поймёт. Если не поймёт, скверно, если поймёт, то. "Скоро", отозвалась она после паузы. Сразу после мандаринов под ёлкой. Она поняла, Здорово. Ну, а еще лучшим показалось то, что они одновременно тихо рассмеялись. «Я заказала нам билеты на самолет», — прервала Кира смех очередной новостью. «Простите, что через вашу голову, товарищ майор, действовал, но, сами понимаете, сидя здесь, мы ничего не выясним». Он промолчал, разбираясь в себе, радует или сердит. и его перспектива лететь с ней вместе в Пермский край. В присланном ответе по ордену никакой конкретики. Ну, бывал он в тех местах по роду службы. А зачем? С какой целью? Ничего. «Военная тайна», — авторитетно заявил Игнатов. Допил кофе, швырнул пустой стаканчик в урну, сел в машину, все это время он не выпускал телефона из руки, слушая доводы Киры, иногда сумбурные, иногда фантазийные, но в целом имеющие право на существование. Ну, слетаем, раз ты так всё обосновываешь. Игнатов завёл машину, повёл её по узкой проезжей части двора, а руководство имелся в виду её отец, полковник Ростов. С ним всё согласовано, скороговоркой ответила Кира. Э, командировочные подписал без возражений. И они уже имеются. «Да, простите, товарищ майор, за самодеятельность. Но мы буквально туда и обратно, одним днём. Я сейчас буду договариваться о встречах, чтобы нам там не метаться и людей не искать. Участковый уже оповещён мною. Будет нас ожидать на своём рабочем месте. Он же пообещал нас свести с соседями подружек, которые... Я понял», — перебил её Игнатов, вклиниваясь в плотный поток машин на проспекте. «С воинской частью ещё не созвонилась». пока телефона не берут. Но я обязательно, и когда мы вылетаем, перебил её Игнатов. Сегодня в 8:00 вечера. То есть ночёвка подразумевается. Мы же не успеем. Э, других рейсов нет. Правильнее билетов не нашлось. А там был ещё утренний рейс, но билет оставался всего один. Кира принялась что-то мямлить неумело и неубедительно, а врать она не умела. Из чего он, сыщик с приличным стажем, сделал вывод, что мотив мог быть личным? И странное дело, его это не взбесило и не насторожило, скорее разволновало, приятно довольно разволновало. Я успею собрать вещи в командировку, госпожа Кира. Если в аэропорт надо прибыть в 6, а рабочий день у нас не нормирован, я знаю. Поэтому все туалетные принадлежности уже закупила и себе, и вам, товарищ майор. Всё упаковано. Свитер и рубашку вам захватим по дороге. Я собралась полностью. Свитер и рубашку, фыркнул он. А если мне ещё что-то понадобится, кроме этого, надо сообразить, подумать. Ну Но... можете добавить к вещам ещё тёплую байковую пижаму и клопачок с кисточкой со смехом выпалила она и отключилась и снова он не разозлился на неё а рассмеялся следом чудеса мандариновая суфле или отменный кофе что сделало его таким податливым в кабинет вошёл в приподнятом настроении и тут же взгляд его наткнулся на посторонних людей Неуклюжей серой птицей возле окна застыла фигурка старшего лейтенанта Макровой. Она выглядела встревоженной. Перед ней на стуле, выдвинутом на середину кабинета, сидела незнакомая Игнатову молодая женщина, красивая и заплаканная. Доброе утро поздоровался он, вопросительно глядя на Киру. В ответ раздался нестройный хор приветствий. Это Евгения Кириллова, вдова погибшего Вадима Кириллова. Пояснила Кира, она была в числе тех, кто навещал убитую Горелову. А зачем вы здесь? нахмурился Игнатов, вешая ветровку в шкаф и проходя за свой стол. Дело ведёт не наш отдел, а вам надо ехать в районное отделение полиции к капитану Устинову. Он будет рад такой инициативе. Он сморщил лицо в сторону Киры. Им своих висяков хватает, ещё районные проблемы разгребать. Горел вот дела весьма активную личную жизнь. Даже к этой вот самой дамочке Кирилловой всякий раз приводила разных мужиков, если верить утверждениям Макровой. Или в клубах они вместе тусили с разными мужиками, он не запомнил. Ему не надо. Дело в том, товарищ майор, что гражданка Кириллова опознала по фотографии мужчин, навещавших Горелову, — подала голос Мокрова, встрепенувшись и приведя в движение серой одеждой, которые явно были ей великоваты. «Ардена опознали, и без нее», — отозвался он ворчливо. «А сама гражданка умеет говорить, что именно она делала в доме своей подруги, которая и не подруга ей была как будто?» А соперница. Что скажете, Кириллова? Я ездила к ней с разборками. Скрывать не стану. Подняла она на него заплаканное, но от этого не менее прекрасное лицо. И в последний раз мы с ней крепко поссорились. Но я её не убивала. Когда я уходила, она была жива. И звонила мне на следующий день, просила извинения. Алиби у вас на момент её убийства имеется? уточнил Игнатов, усаживаясь на место и включая компьютер. Поначалу не было, порадовала Макрова. Гражданка Кириллова позабыла момент, когда её мама звонила ей, по ведею связи с вечеринки у соседей. Было уже за полночь. Кириллова ответила матери в полусне, отключилась и тут же снова уснула. Она утром и не вспомнила и считала, что у неё нет алиби. А когда дело зашло далеко, насколько далеко, пристально рассматривая заплаканную Кириллову, перебил старшего лейтенанта Игнат. А настолько, что возникла угроза заключения гражданке Кирилловой под стражу. ответила Макрова сурово, сводя брови у переносицы. Тут сразу проснулась и память. Ваша мать подтвердила, Игнатов уставился в зарёванные глаза красавицы. Так точно, товарищ майор. Не дав ответить Кириловой, отчеканила старший лейтенант Инна Макрова. И нашлись ещё трое свидетелей с вечеринки разгулявшихся пенсионеров. Одна из тетенек даже сняла момент видеоконференции матери и дочери на свой телефон и фото переслала мне. «Желаете взглянуть?» Он молча кивнул, мысленно радуясь, какие сейчас пенсионеры продвинутые. А Мокрова положила ему на стол телефон с открытой фотографией. Это точно было алиби Кирилловой. Заспанное лицо с сердито прищуренными глазами Злохмаченные волосы, за её плечами укрытыми одеялом, угадывались подушки. Отлично виден включённый ночник на прикроватной тумбочке и время. Это было почти в час ночи. Временем смерти Гареловой эксперты назвали промежуток от часа до 2 ночи. Кирилова никак бы не успела, даже с учётом пустынных ночных улиц Москвы. Она бы не успела товарч-майор. Макрова взяла со стола свой телефон и снова начала листать фото. Остановилась на том самом, где к воротам гореловой подходит мужчина в бейсболке. Спортивный костюм грязно-серого цвета сидел на нём мешковато, как будто был ему велик, но мужчина не казался худым и слабым. Даже на фото угадывалась скрытая сила, а вот лица видно не было. Он его тщательно прятал за козырьком. Почему? Как думаете? Обратился майор к Жене, проговорив все свои соображения вслух. Я не знаю, беспомощно развела она руками. От меня он лица не прятал. То ли не хотел, то ли не успел. Я его отлично рассмотрела, и я я его не знаю. При каких обстоятельствах произошла ваша встреча? Игнатов пытался отыскать на фото хоть что-то, способное стать приметой. Ничего. Руки в карманах спортивной олимпийки, шея скрыта капюшоном. Не очень удачный фото сделала соседка Гореловой. Подосадывал он про себя. Я была у Гореловой как раз в тот самый последний раз, когда мы с ней разругались. Да и этого нам ещё как-то удавалось сохранять лицо, общаться почти вежливо, но в этот раз она сама была виновата. Нервничала, металась по комнате и всё пыталась меня выставить. Дела у неё какие-то намечались. Это я уже потом, как с этим мужчиной столкнулась в воротах, поняла, что у неё очередное свидание было запланировано, а тут я. И вдруг ещё возьму и рот открою, расскажу её жениху, какая она какая. Осторожно поинтересовалась Кира. Гуляща, с плохо скрываемой неприязнью выпалила Кириллова и всхлипнула. Я принимала её в доме с её мужиками. Я проводила с ней время после гибели Вадика, а оказалось, что она Что она с ним спала? И даже погиб он на её глазах. А она всё это время врала мне. В лицо врала мерзкая. Вот именно эти самые претензии были мною озвучены в последний мой визит. Озвучены? И как именно озвучена Евгения? Снова проявила интерес Кира каким тоном? тоном. Прекрасный чистый лоб пошёл мелкими продольными морщинками. Ну, каким мог быть тон, как вы думаете? Я я кричала на неё, сильно кричала. Она сначала молчала, потом начала огрызаться. Как-то вяло поначалу, а потом разошлась. В общем, орали мы друг на друга неприлично долго. Минут 10-20 надрывались, да. Суть ваших претензий мне лично более или менее понятно, мягким голосом проговорила Кира. А что кричала Горелова? Ну, кричала что-то. Меня интересует текст, который сопровождал вашу ссору. Её текст, Гореловой. Игнатов тепло глянул на коллегу: "Молодец. В правильном направлении движется". В полусоре любой человек может выкрикнуть запретное. Чем выдаст себя или кого-то ещё? Ну, горела во орале что-то про Вадика, про его службу в армии, что вся они там были повязаны. Кто именно не уточнила. Потом называла ещё какие-то имена, про какую-то Анну кричала, что та во всём виновата со своим уродом. что они кинули всех. И теперь всё пусть идёт, как идёт. И она горела, то есть, не собирается никого покрывать. Теперь каждый сам за себя. И пусть все катятся ко всем чертям Лёше, Серёже, Мише. Она точно в такой последовательности произнесла мужские имена, разволновалась Кира. Да, я запомнила, потому что получилось почти в рифму. И она при этом пинала мебель, дёргала шторы, мяла их в руках вот так. Женя несколько раз сжала и разжала кулаки. Она была на грани, кажется. Чем? И как закончился скандал? Вы просто выбежили под её крики? Наклонилась к ней Макрова. Нет. Горелова выдохлась, как будто приложила ладонь к лбу и задала мне странный вопрос. Какой? Выпали все трое одновременно. спрашивает. Знаешь же,ка, от чего всё зло в мире? Я говорю: из-за баб. Мне мой Вадик часто так говорил, что мол всё зло в мире из-за баб. А Горелова ухмыльнулась, так невесело и рукой махнула. Женя Кириллова изобразила, как её лживая подруга махнула рукой. Получился очень горестный и безнадёжный жест, как взмах сломанного крыла. «И говорит, — продолжала Женя, — что женщины — это не штучный товар, это всё ерунда, а всё зло в мире из-за денег, либо из-за их отсутствия и острого желания их иметь». либо из-за нежелания делиться, проговорила. Уходи! И я ушла. И в воротах столкнулись с мужчиной. Игнатов показал ей фото человека в бейсболке на телефоне Макровой. С этим? Да. Только тут лица не видно, а я отлично рассмотрела его. Взгляд такой. Она попыталась изобразить, не вышло и уточнила: Недобрый, холодный, настороженный, как если бы он от кого-то прятался, но никого не боялся. Мы сейчас покажем вам несколько фотографий Евгения. Перевёл Игнатов взгляд на рабочую доску с пришпиленными фотографиями фигурантов. А вы постарайтесь вглядеться внимательно, может быть. Так я уж их рассмотрела, пока вас ожидали. и узнала того человека. Вот он. С ним рядом фото Алексея, которого горелова с нами знакомила и приводила в наш дом. И ваша коллега назвала его Сергеем Цыбиным. Женя Кириллова развернулась на Киру и уточнила: "Так ведь я ничего не путаю?"